Олег привык работать и не мыслил себя вне бизнеса. Но его сбережения на счете в инкомбанке ушканули в неизвестность, а кредитную карточку можно было использовать разве что как брелок для ключей. Ну что ж, переживем это. — Как там, — говорил Черчилль, — успех — это продвижение от одной неудачи к другой с нарастающим энтузиазмом. Так что теперь придется временно свернуть дела, сократить расходы и посмотреть, что будет дальше. Олег потянулся в кресле, подхлебнул остывающий кофе из любимой кружки с надписью «Лучшее пузо от пива, чем горб от работы» и снова погрузился в изучение объявлений о купле-продаже. А новости не радовали. Всего полгода назад он покупал свой форт Таурус» за 15 тысяч долларов, а теперь больше семи за него не возьмешь. Так что реализацию активов придется отложить. Уж больно невыгодный момент. Благо, что некоторую часть заработанных средств он заблаговременно успел перевести в офшорные компании. Жаль только, что не все. Ладно, прорвемся. Олег уже механически перелистывал газетные страницы когда вдруг наткнулся взглядом на весьма странное объявление. Рука почему-то дрогнула, и кофе пролился на рубашку. Сердце замерло на мгновение, а потом глухо стукнуло, отдаваясь не сильной, но противной болью под левой лопаткой. — Надо же, глупость какая! — Счастье! Оптом и в розницу! Наверное, какой-то сумасшедший. И номер телефона очень странный. Олег никогда не встречал подобных. Это где же такая АТС в Москве? А что? Даже забавно. Олегу вдруг стало очень любопытно. Кто ж мог дать такое объявление? Торговая фирма? Религиозное объединение? Клуб по интересам или это что-то другое? Олег одернул себя. Ну как не стыдно? Взрослый человек и вдруг так запал на дурацкое объявление. Наверняка это какая-нибудь сауна-люкс с девочками так смешно рекламирует свои услуги. Интересно, кто у них там на телефоне сидит? Проще выяснить, чем гадать. Олег потянулся к телефону и набрал номер. Но руки у него почему-то дрожали, и некая часть его сознания, то, что он привык называть внутренним инсайдом, упорно шептывал ему, это не смешно и незабавно, совсем незабавно. забавно. Игорь Ткаченко, мужчина средних лет, среднего роста и до такой степени лишённый особых примет, что это само по себе могло быть особой приметой, тоже просматривал из рук в руки. Смотрел он очень внимательно, хотя работу не искал, ни продавать, ни покупать ничего не хотел и знакомиться ни с кем не собирался. Игорь снимал комнату у одинока пенсионерки Зинаиды Павловны. И та просто нахвалиться не могла на своего жильца. Тихий, трезвый, женщин не водит, разговаривает вежливо. Правда, документов она его не видела, но и не настаивала особо. Сразу видно, что мужчина положительный и платит хорошо. Дай бог здоровье, а то ведь как прожить на одну пенсию? Время от времени он исчезал на несколько дней. Хозяйке объяснил, что по работе часто приходится ездить в командировки. Она, конечно, согласно кивала, хотя и удивлялась в глубине души, что это за работа такая. Человек тот целыми днями дома сидит, то вдруг срывается неизвестно куда, хоть днем, хоть ночью. Вот раньше хорошо было. Все ясно. Утром ушел, вечером пришел, пятого аванс, двадцатого получка. А эти современные, кто их разберет? Лучше не вникать. Меньше знаешь, крепче спишь. И правильно. К своему счастью, добрая старушка только потом, много позже узнала, что ее положительный и трезвый жилец, который вежливо здоровался с ней на кухне по утрам и никогда не отказывал в маленьких просьбах, ну, там, за хлебом сходить или в аптеку, уже... Лет пять числится в федеральном розыске, как особо опасный преступник, совершивший побег из следственного изолятора. А ведь как все хорошо начиналось! Лет двадцать назад Игорь Ткаченко, спортсмен, отличник, секретарь комсомольской организации, считался гордостью школы. И среди ребят он пользовался большим авторитетом, потому что не был ни зубрилой, ни стукачом просто учеба легко ему давалась. К тому же Игорь охотно помогал одноклассникам на контрольных по математике и всегда мог под видом какого-нибудь комсомольского мероприятия солидарностью с борющимся народом Гваделупы устроить в школе дискотеку с полузапрещенными Роллингстоунс никто не сомневался что после школы игорь благополучно поступит в институт и двинется дальше по протаренной дорожке научная работа или карьера по общественной виде не вышло в тот год конкурс в политехнический был высокий к тому же подоспел целевой набор для абитуриентов из национальных республик игорь не добрал двух баллов на экзаменах А подать документы в другой институт попроще не успел. А уж дальше. Пошло-поехало. Министерство обороны своего не упустит. Исполнилось восемнадцать. Все, левой и правой. Повестка из военкомата. Бритая голова, марш прощания славянки на вокзале. Мамы смахивают слезу, отцы играют желаками. Служи честно, сынок. Игорь не успела помниться когда оказался в чужой, раскаленной солнцем, а, главное, ненавидящей стране. На войне, где нет линии фронта, где стреляют из-за угла, где каждый камень тает опасность, и земля горит под ногами. Она сейчас не любит вспоминать, как они, ошалевшие юнцы, ходили в атаку, накурившись анашой, как пили водку потом, как довели батерами глинобитные мазанки и отправляли на родину проклятый груз действий. Это ж потом. Много позже про эту войну напишут книги и поставят фильмы, и на эстраду будут выходить певцы в камуфляже в крапчатых беретах, а тогда этой войны вроде бы как и не было. Дальше дальше было ранение, военный госпиталь в Подольске, и дворик с чахлой зеленью, куда выползали погреться на солнышке двадцатилетние ветераны. А потом инвалидность третьей группы и копеечная пенсия, подачка от государства. Он навсегда запомнил толстую тетку в собесе, куда приковылял однажды, опираясь на палку и стиснув зубы от боли. Кривя слишком ярко накрашенные губы и поправляя вытравленные до соломенной желтизной волосы, она двумя пальцами взяла документы и презрительно процедила сквозь зубы «Афганистан». Ну и что? Я сама, между прочим, в Бирме работала, и вообще я вас туда не посылала. Не мешайте работать, молодой человек. С тех пор он зарекся просить помощи и выживал сам, как умел. И не он один. Мало кто из афганских ветеранов сумел притереться к мирной жизни, потому что не было у них ни профессии, ни семьи, ни четких целей, ну не на завод же идти. Только фронтовое братство, да огромная всеплощающая ненависть. А еще умение убивать и презрение как чужой, так и к собственной жизни. Чего там, одного живем? Сначала ничего, весело было. Шустрые пацаны подсуетились быстро и принялись крышевать коммерческие структуры. Поначалу все это казалось просто игрой, яркой и увлекательной. А дальше были кровавые разборки, арест, побег из тюрьмы и предложение, от которого нельзя отказаться. Утром Игорь сходил к ларьку за газеты и, теперь сидя на старой железной кровати с провисающей сеткой, прихлебывал крепкий сладкий чай и перелистывал шуршащие страницы. Увидев рубрики знакомства, объявление следующего содержания, Уродливая старая дева желает познакомиться с состоятельным и щедрым господином. Он должен был срочно отказаться от комнаты и расплатиться с хозяйкой. Потом отзвониться по контактному телефону, сказать условную фразу «Спасибо, груз уже в пути» и выслушать дальнейшие инструкции для того, чтобы ликвидировать... Он не любил слово «убить» человека, которого до этого видел только по телевизору. В обществе давно уже бродит слухи о Белом Легионе. Эти слухи активно подогреваются средствами массовой информации и авторами бульварных романов. Сообщество бывших и действующих офицеров спецслужб — это тайное братство, которое вершит собственный справедливый суд над бандитами. При ближайшем рассмотрении романтический орел заметно тускнеет. Как и везде, здесь все упирается в деньги. Власти выгодно держать контору по устранению политиков, бизнесменов, журналистов и прочих граждан, по каким-то причинам ставших неугодными. За пять лет своей деятельности Игорь устранил троих мужчин и одну женщину. Этот эпизод он особенно не любил вспоминать. Искомого объявления он так и не нашел. Значит, пока еще не время. Умение терпеть... И ждать было так же необходимо при его профессии, как въедливая внимательность для бухгалтера или чувство ритма для танцора. Газету он теперь просматривал просто для развлечения. Каких только объявлений не дают люди. Богини любви срочно приедут к вам в гости. Ну и что с ней делать? С богинита молиться? Верну мужа за один день. Любимый будет вечно лежать у ваших ног. А нафига он нужен? Лежачит. Продается скаковая лошадь самовывозом. Калужская область, Дер, Толстопальцево. И, значит, на ней скакать придет, что ли? Прямо из Калужской области? Стоп, стоп, стоп. А это что такое? Счастье. Оптом и в розницу. И телефон, которого наверняка не существует в природе. Что это, код? Сигнал для кого-то. Такой же, как уродливая старая дева. — Интересненько, получается, интересненько. Игорь отложил газету. Почему-то вдруг ему стало грустно. Чужая комната, убогая и тесная, заставленная всяким хламом, вдруг будто надвинулась на него, навалилась своими стенами. Он остро всей кожей ощутил неизбывную, тупую и безнадежную, как смертельная болезнь, злобу на своих хозяев и благодетелей. Слова только говорят всякие, типа идейные очень. У самих одни деньги на уме жадные, как сволочи. Хоть бы квартиру дали снять нормальную вместо этой халабуды. Так ведь, нет, зимой снега не выпросишь. Сколько ж можно жить вот так, между небом и землей? Игорь почувствовал, что устал быть инструментом, марионеткой в чужой игре. А куда денешься, если ты беглый, уж много лет в розыске? В тюрьму возвращаться — верная смерть, да и не доехать ему живым до тюрьмы. Даже если придет фантазия сдаться первому же постовому. Вот ты выходит, что живешь только пока нуженным сволочам. Сегодня жив, и слава богу. А что потом? Если ответить честно на этот вопрос, ничего хорошего. Годы к сороковнику подкатывают, а нет ни жилья, ни семьи, ни друзей, ни своего дела». И, скорее всего, уж не будет никогда. Так вот, работа эта проклятая, да еще куратор Сергей Степанович, мать его, за ногу. Да, и она, работа эта скоро закончится. Ведь сколько веревочки не вится, а кончику бы Скорее всего, выполнив последние задания, он вряд ли проживет долго. Чересчур часто мелькает на телекране толстая морда, в которую ему предстоит садить пулю в самые ближайшие дни. Ну что ж, грех жаловаться, ему и так везло. Мало кто продержался столько времени. На улице накрапывал дождь, но и в комнате сидеть бездействует стало просто невыносимо. Уж слишком нехорошие, безнадежные мысли. Нужно было хоть немножко размяться и отвлечься от них, а то вот так свихнуться недолго. Игорь быстро натянул ботинки, подхватил куртку с вешалки, крикнул в кухню, где возилась хозяйка. Раид Павловна, я часа через два буду, может, купить чего. но ну, не квартирант, но просто сейн родной. День уже клонился к вечеру, когда Анна Райдель, тяжело шаркая ногами, поднималась на третий этаж убогой панельной хрущобы. Она живет здесь уж почти восемь лет, но до сих пор не может привыкнуть к узким лестницам и низким потолкам. После роскошной родительской квартиры на Сивцевом вражке эта конура долго вызывала у нее слезы. Она устала, запыхалась, и даже очки с толстыми, близорукими стеклами совсем запотели. Боже, боже, как болят ноги! А в ей только тридцать два года, хотя бы еще им не болеть. Целый день приходится бегать по урокам, и хорошо, и что есть, работа. Скоро может и не быть, и этого, кризис. Родители двоих учениц уже сегодня предпредили, что со следующего месяца платить не смогут. Руки оттягивают две тяжеленные сумки, все кругом бегают, как сумасшедшие. Скупают продукты, делают запасы, как войну. Говорят, скоро голода будет. А она никогда не делала запасов. Семью и кормить не надо». Но теперь, подавшись общему настроению, зачем-то накупила муки, пшена, соли и тушенки. Эти сумки, да папка с нотами. Из сумки торчит газета. Неделя кончается, пора снова дать бесплатное объявление. А вот и знакомая дверь. Ключи дрожит в замке, руки устали. Один поворот, второй. Все, наконец-то на дома. Можно бросить сумки прямо у порога скинуть туфли, упасть на жесткий коротковатый диванчик, вытянуть ноги и закрыть глаза, разобрать покупки. Это все потом, потом. Сейчас она слишком устала. Она хотела только немножко отдохнуть, но сама не заметила, как задремала. Ей приснилась маленькая девочка за роялем, сосредоточенно перебирающая ноты. Вот он! Детский альбом Чайковского с потертой и чуть надорванной на уголке обложкой. Девочка устанавливает его перед собой. Устраивается поудобнее на вертящемся стульчике. Пупков вздыхает, будто собираясь с мыслями. Потом опускает руки на клавиши и начинает играть. Играет она хорошо, даже удивительно, Как ее маленькие пухлые пальчики могут извлекать из инструмента столь гармоничные звуки. Она как будто вся уходит в музыку, ее глаза полузакрыты, она раскачивается всем телом в такт мелодии маленькая девочка, глаза как вишни, черные кудрявые волосы, схвачены белыми бантами. Вот какой я была двадцать пять лет назад! Подумала Анна, и проснулась. Она открыла глаза и почувствовала, что плачет тихо и безнадежно. А тут еще и рука разболелась, напомнила себе старый перелом. К дождю, наверное. Осень ведь. Анна привычным жестом потерла ноющие запястья. Она встала, отерла слезы с лица и пошла в ванную умыться холодной водой. Завтра у нее уроки Неприлично являться сзареванной, опухшей физиономией, мутноватое зеркало над раковиной бесстрастно отразило ее лицо, бледное, усталые, круги под глазами, привычно опущенные уголки губ, начинающие морщинки, нос рубильник, спутанные тусклые волосы. Анна посмотрела на себя еще раз и расплакалась снова. Она не знала, сколько времени просидела так на краю ванны, плача под шум из крана воды. Ей казалось, что вся ее жизнь сейчас подошла к роковому пределу, за которым начинается небытие. Ведь что еще остается человеку, который каждый день тянет унылую лямку, неизвестно зачем? А ведь она кончила консерваторию и подавала когда-то большие надежды. Была у нее и заботливая семья, и талант, и любимые дела, и даже муж. Только вот не надо об этом вспоминать, она давным-давно себе запретила. Очень больно это — вспоминать. Она потратила слишком много времени, чтобы забыть о красивом проходимце, который сломал ей жизнь. А что осталось теперь? Одиночество, тот в хрущобе. Которая только по недоразумению называется двухкомнатной квартирой. Она оказалась здесь после долгого и унизительного размена, жил площади по решению суда, когда ей уже было все равно, куда ехать. Уроки музыки, ученики, изводящие своей тупостью и деревянным слухом, и раз, и два, и... Она с трудом сдерживает раздражение. Она вздохнула. Медленно встала и пошла на крохотную кухоньку разбирать сумки. Так, соль в шкафчик, на верхнюю полочку, крупа на нижнюю, консервы в холодильник. Ну, вот вроде и все. Остается только вырезать ножницами купон бесплатного объявления из газеты и аккуратно вывести черной ручкой. Даю уроки игры на фортепиано, недорого. Она почти закончила когда вдруг случилось маленькое происшествие, изменившее всю ее дальнейшую жизнь. Сидя на табуретке у шаткого раскладного столика, то можно убрать его, когда нужно, она потянулась к шкатулке с нитками и иголками, стоящей на подоконнике, убрать ножницы на место. А Анна повернулась всем корпусом и случайно задела выдвигающуюся ножку стола, на которой он, собственно, держался. Газетные страницы, шурша веером, рассыпались по полу. Она приняла собирать их, аккуратно складывая стопочкой, и увидела то самое объявление Счастье, оптом и в розницу. Вот чего так не хватало в жизни. Надо же, и как она раньше не догадалась. Скорее всего, это какая-нибудь служба психологической поддержки вроде телефона доверия. Анна села прямо на пол и засмеялась. Почему-то впервые за долгие годы ей вдруг стало легко. Ну, в самом деле, почему бы не обратиться к специалисту за решением своих проблем? Услуги психолога, наверное, дорого стоят, но ведь спросить-то можно. К тому же некоторые работают и вовсе бесплатно. Так или иначе, за спрос денег не берут. Она встала, оправила помятую юбку и решительно пододвинула к себе телефон. Ольга Новоторцева купила газету вечером, возвращаясь с работы. Измученная поездкой в забитом до отказа в метро, она буквально выпала на свежий воздух и направилась к автобусной остановке. Теперь придется еще минут двадцать катиться в маршрутке, и она дома. Да уж добираться в час пик до в удовольствие маленькое. Ольга остановилась возле войкой и тётки, торгующей газетами. — Из рук в руки есть, есть, есть вам целиком, аль частями? Ольга вздохнула и полезла пересчитывать скудную наличность в кошельке. — Что ж, нет денег, и это не деньги, — когда-то говорила мама. — Давайте целиком. Кое-как, уместив в сумке толстый газетный сверток, Ольга встала в хвост. Длинные очереди на автобус постепенно смеркалась, похолодала. Начал накрапывать мелкий, противный осенний дождик, и она изрядно продрогла в тонком плаще. Внутри маршрутки отвратительно воняло бензином. Ольга кое-как примастилась на жестком неудобном сиденье, подобрав ноги под себя, откинулась на спинку и закрыла глаза. Наконец-то можно хоть немного расслабиться. Сегодня на работе выдался на редкость тяжелый день. Маленькая фармацевтическая фирма, где Ольга последние три года трудилась вторым бухгалтером, после кризиса оказалась на грани краха. Утром директор Александр Николаевич собрал служащих у себя в кабинете и, глядя в пол, объявил, что за этот месяц зарплата будет выплачена, но всем предстоит искать себе новое место работы, всем, кроме главбуха, завтра уже можно не приходить. Вспомнив об этом, Ольга чуть не заплакала. Мало того, что зарплаты, прежде невеликая, но вполне позволяющая сводить концы с концами, в одночасье оказалась обесцененной в несколько раз, так еще и работу придется искать заново. А сделать это сейчас совсем непросто. Кризис, кризис. Погруженная в эти грустные мысли, Ольга чуть не проехала свою остановку. Машина сильно тряхнула на каком-то ухабе. Это привело ее в чувство. — Водитель, на элеваторной улице остановите, пожалуйста! — спохватилась она. — Девушка, вы что, спите, что ли? Написано же, об остановках предупреждайте заранее. Водитель недовольно ворчал, высаживая ее, но Ольга не слушала. Зацепившись каблуком за высокую ступеньку, она неловко вылезла из машины и зашагала к дому. — Вот и дом. Блочная девятиэтажка. Длинные, зеленые, как гусеница. Как всегда, у подъезда под козырьком тусуются местные алкоголики, да сидит на лавочке сумасшедшая баба Маня, огромная, седая, безобразно жирная старуха с палкой. Завидев кого-нибудь, кто ей не нравится, она начинает стучать палкой по асфальту и кричать вслед матерной гадости. Ольга каждый раз съеживается, когда приходится проходить мимо отвратительной старухи и старается проскочить побыстрее. Вот она и дома. Ольга, как всегда, с трудом подавила желание крикнуть с порога. — Мамуля, я пришла!